Глава двенадцатая Мы не спеша шли по коридору. Доктор Блюм рассказывал что-то о последних изменениях в медицинском журнале. Его голос звучал ровно и монотонно, словно он зачитывал инструкцию к оборудованию. Я кивал, хотя мысли блуждали где-то далеко от темы. За ним, как тень, плелся Фло. Он присоединился к нам без лишних вопросов, даже не уточнив, куда мы направляемся. этом не было ничего удивительного. Наш вечно голодный уборщик досконально изучил распорядок дня каждого члена экипажа и старался не пропустить ни одного приема пищи. С его точки зрения, обедов могло быть хоть четыре, лишь бы была еда. Когда мы проходили жилую секцию, из бокового коридора бесшумно вынурнула Неомея. Ее движения были четкими, целеустремленными, как у хищника, выслеживающего добычу. В слабом освещении коридора ее мышцы казались натянутыми, как пружины. В руках она держала массивный дробовик. Его ствол поблескивал в тусклом свете. Не замечая нас, Неомея подошла к двери моей каюты, ее пальцы ловко заскользили по сенсорной панели, раздался короткий сигнал, и дверь с тихим шипением открылась. «Я похолодел». Она ввела мой личный код доступа. Откуда она могла его знать? «Эй, мы здесь!» — внезапно раздался крик Фло. Громкий голос Фло прокатился по коридору, отражаясь от металлических стен. И я вздрогнул. Не имея мгновенно развернулась на звук, ее глаза блеснули в полумраке. Но прежде чем я успел осознать, что происходит, ее тело дернулось, выгибаясь в неестественной позе. Мышцы расслабились, дробовик выпал из ее рук, ударившись о пол с глухим металлическим звуком. Девушка обмякла, рухнув на колени, а затем завалилась на бок. Доктор Блюм, единственный из нас троих, кто не растерялся, и с первого мгновения появления девушки уже держал руку на броскоме. В нужный момент его пальцы запорхали над сенсорной панелью, раздался короткий писк, и индикатор на ошейнике Неомеи загорелся красным. Импульс тока прошел через ее нервную систему, а по коридору разнесся запах озона. Я кивнул доктору в знак благодарности, но внутри все сжималось от тревоги. Во рту пересохло, ладони вспотели. Я чувствовал, как поднимается волна раздражения, и ее источник стоял рядом, мелко дрожа всем телом. «Ты зачем ее позвал?» Едва не сдержался, чтобы не начать душить Фло. «Тебя совсем не смутил огромный дробовик в ее руках?» Фло испуганно хлопал глазами. Его четыре руки крепко сжимали ремешок старой сумки, словно она могла защитить его от меня. Он выглядел, как загнанный зверек, застывший в ожидании удара. «Я... я не подумал», — прошептал он. Его голос дрожал, взгляд метался по полу. он не решался поднять глаза. «Ну и видно», — процедил я. Моя рука сама собой взлетела, и звонкий подзатыльник прозвучал в тишине коридора. Голова Фло дернулась вперед, но он даже не сделал попытки отшатнуться. Он зажмурился и замер. Только его дыхание стало прерывистым, почти всхлипывающим. «Разговор не окончен», — бросил я. «Сейчас не время разбираться с Фло. Нужно было понять, что...» Не Неомея собиралась делать в моей каюте. Но с Фло мы еще поговорим. Спокойно и обстоятельно. Я понимал, что он крикнул не из злого умысла, а из-за своей глупости. Но я все равно объясню ему, что не стоит помогать вооруженным людям находить тех, кого они, скорее всего, собираются убить. Я посмотрел на неподвижное тело наемницы, и внутри зашевелилось что-то неприятное. Мысли одна хуже другой лезли в голову. Было до чертиков обидно. Я думал, что мы понемногу сближаемся и сможем стать с друзьями. Поэтому изо всех сил хотелось верить, что это какое-то недоразумение. Но дробовик оказался вполне настоящим. И он был заряжен. «Прикончу!» — злобно прошипела Неомея, когда доктор Блюм привел ее в чувство Он откупорил крошечный флакон с едким раствором и сунул его девушке под нос. Резкий аммиачный запах ударил в ноздри, заставив ее судорожно вздохнуть и зажмуриться. Ее тело дернулось, мышцы словно напряглись, но она этот раз не от боли, а от раздражения. Несколько мгновений она дергалась на полу, словно пойманная в сеть рыба, а затем замерла. Глубокий вдох, шумный выдох, И вот она уже сидела, привалившись спиной к холодной стене, а в и полной ярости глаза метали молнии. Дробовик в моих руках был направлен ей прямо в лицо. Спасибо, что не стала усложнять и сразу призналась. Я старался, чтобы голос звучал спокойно. Что? Она моргнула, ее взгляд сфокусировался на черном зеве ствола. Враждебность сменилась рассеянностью. На ее лице промелькнуло нечто близкое к страху. «Оружие дал Грон?» — спросил я, хотя и так знал ответ. Доступ к оружейной был строго ограничен. имея как пленница не имела ни привилегий, ни кодов. Значит, без десантника тут не обошлось. Вопрос лишь в том, знал ли о намерениях его любимый. Хотя неважно. В любом случае, доверять ему я больше не мог. Он уже подставлялся под пулю, когда пытался искупить прежние ошибки. За это я дал ему второй шанс. На этом все. Я крепче сжал дробовик, почувствовав, как гладкая поверхность металла отзывается холодом. В коридоре стояла напряженная тишина, и даже дыхание Фло, жавшегося к стене за моей спиной, едва слышалось. «Значит...» — тихо произнес я, не отводя взгляда от Неомеи. «Сейчас ты расскажешь, что собиралась делать и почему, и молись, чтобы твои слова звучали убедительно». Неамея нахмурилась и неожиданно для всех рассмеялась. «Я поняла. Ты решил, что раз пришла с оружием в твою каюту, то хотела тебя убить». Наемница продолжала смеяться, хотя не так сильно, как в начале. «Хочешь сказать, что этому есть другое объяснение?» Я прищурился, не опуская дробовика. «Декстер!» — Нямея тяжело вздохнула. «Я принесла дробовик, чтобы прикончить чертову крысу». «Что?» — переспросил я, пытаясь отыскать хоть крупицу логики в ее словах. «Лучше начну с самого начала». Нямея закатила глаза и потерла виски. «Я решила принять ванну». — Ванна есть только в твоей каюте. — Как ты попала внутрь? — Откуда у тебя кот? Я чуть не забыл о столь важном вопросе. Девушка прикрыла глаза и тяжело вздохнула, явно не горя желанием отвечать. Дроид дал. Нехотя выдавила она. Случайно застукала его, когда он возвращался с прогулки. «Скай — Скай? — переспросил я, недоверчиво глядя на нее. Она лишь кивнула. всем своим видом показывая, что ей не особо приятно в этом признаваться. Несмотря на их взаимную неприязнь, наемница явно было не по себе закладывать дроида. Но в данной ситуации у нее не оставалось иного выбора. «Значит, этот паршивец раздобыл капитанский код», — пробормотал я, чувствуя, как внутри вновь начинает закипать раздражение. А чтобы это не всплыло, начал раздавать коды направо и налево. Мысли вихрем пронеслись в голове. Нужно будет полностью обновить протоколы безопасности, проверить все системы на возможные уязвимости. Одному богу известно, что еще мог натворить Скай. Он случайно не сказал, зачем выбирался наружу. Я все же решил попытать удачу. Нет. Неомея пожала плечами. Безразличие в ее голосе казалось искренним. Жаль. Пробормотал я, хотя и не особо надеялся на ответ. — Ладно, потом сам с ним разберусь. — Продолжай, Неомея. Пришла, набрала воду, и когда уже собиралась залезть в ванну, увидела ее. Продолжила рассказ девушка. — Кого? Я все еще думал, как поступлю с дроидом, и не сразу сообразил, о ком речь. — Крысу? В ванной плавала огроменная крыса. Неомея развела руками, показывая размер животного. Ее правая ладонь Стояла ребром на середине левого предплечья. Исходя из размеров, выглядела так, словно она показывает не просто крысу, а крысиного короля. Это легко проверить. Я кивнул в сторону каюты. Мы всей компанией двинулись туда. Дверь с шипением открылась, пропуская нас внутрь. Все оказалось так, как сказала Немия. Ванна действительно была наполнена водой, и в ней что-то плавало. Правда. «Это что-то!» Было раза в три в четыре меньше, чем она показывала. Я обернулся к Неомее. Девушка слегка наклонила голову и пожала плечами. Мол, ну, преувеличила слегка, с кем не бывает. Я невольно улыбнулся. Напряжение, сковывающее мышцы, начало отступать. Все оказалось лишь нелепым стечением обстоятельств, а не очередным предательством с попыткой убийства. «Не стреляйте!» Доктор Блюм встал передо мной, заслоняя собой существо. Его руки были подняты в примирительном жесте, а в глазах читалась смесь удивления и заботы. «Это не крыса, а выдра». «Еще одна? Или та самая, которая наша?» Я осторожно выглянул из-за плеча Блюма, стараясь подробнее рассмотреть зверька. «Декстер, подумайте сами, откуда здесь взяться еще одной выдре?» Доктор посмотрел на меня с укором, словно я только что спросил, почему вода мокрая. — Ну, разве она не должна сейчас находиться в медкапсуле и проходить генную терапию? — Как видите, процедура уже завершилась. По времени все сходится. Доктор Блюм сверился с данными на своем броскоме и кивнул на выдру, которая тем временем мирно плавала по кругу, мягко перебирая лапками. — Но, признаюсь, я удивлен полученным результатом. Я посмотрел на животное в ванне. Еще вчера оно было едва живым комком шерсти, извлеченным слишком рано из куба -тамаго. Теперь же перед нами предстала вполне здоровая и энергичная выдра. Ее мех блестел, а движения выглядели плавными и уверенными, говоря о ее полном восстановлении. Хотя я сам не видел детеныша в том жутком состоянии, в котором его извлекли из инкубатора, Перед глазами невольно встали картины, нарисованные словами Миранды. Она описывала это так эмоционально и красочно, что у меня возникло ощущение, будто я сам держал в руках полуживое, дрожащее существо, которое с трудом дышало. «Вы только посмотрите», — тихо сказал доктор, подбираясь ближе к ванне. «Шерсть плотная, блеск в глазах. Генная терапия не только стабилизировала состояние, но и ускорила регенерацию тканей. Превосходный результат. Доктор был вне себя от счастья. Сразу видно, что фанат своего дела, который безумно изголодался по работе. Выдра перестала плавать и уставилась на нас. Она лежала на спине и массировала щеки своими маленькими лапками, а ее крохотные черные глаза блестели любопытством. А как она выбралась из медкапсулы? Я покосился на Неомею. Откуда мне знать? Она недовольно хмыкнула, будто я обвинил ее в том, что она еще и замки на капсулах взламывает. Я ее в ванной увидела, а не в коридоре. Скорее всего, — задумчиво пробормотал доктор Блюм, капсула просто открылась по завершении процедуры. Непонятным оставался только один момент. Как животное сумело пробраться внутрь закрытой каюты? Доктор Блюм несколько раз эмоционально извинился перед Неомией. Он выглядел по-настоящему расстроенным, его обычно спокойный голос дрожал от стыда. «Прошу прощения!» Он опустил голову, его пальцы нервно теребили ремешок броскома. «Я не должен был так поспешно действовать. Это было недопустимо. Все нормально, доктор». Девушка понимала, как выглядела со стороны и не держала на старика зла. «Зато вы спасли зверюшку и мою каюту», — добавил я, представив возможные последствия пальбы из дробовика. От выдры вообще ничего не осталось бы. Деревянная бочка, выполняющая роль ванны, разлетелась бы в щепки, и вода хлынула бы на пол, затопив бесценный ковер из натуральной шерсти бургума. Все согласились, что будет лучше, если наш здоровяк... так и не узнает, что его любимую оглушили разрядом тока и целились ей в лицо из дробовика. Несмотря на то, что Грон сам по себе был спокойным парнем, его реакция могла быть непредсказуемой, особенно когда дело касалось Неми. Фогель выскочил из офиса и рванул по узким коридорам между модулями, едва не сбив с ног парочку охранников. Его сердце колотилось так, словно хотело вырваться из груди. На бегу он активировал броском и вызвал личного помощника, приказал срочно разыскать главу ремонтной службы и, прихватив с собой двух самых толковых техников, привести в его жилой модуль. Еще 15 минут назад его главной заботой была возможна эвакуация станции, Тогда эта перспектива казалась ему худшим сценарием. Но теперь все изменилось. После того, как он увидел данные, собранные Пелагасом, за последние три радарных клика, единственным его желанием, наоборот, стало, чтобы эвакуация началась немедленно. Армада кораблей, медленно приближающаяся к станции, не могла принадлежать Доминион. В этом он даже не сомневался. Во-первых, почти половина кораблей была гражданскими. Во-вторых, Среди военных судов не оказалось ни одного современного образца. В-третьих, их общее количество и качество не позволяли бы удержать звездную систему при контрударе сил Содружества. То есть во вторжение такими силами не было никакого смысла. Но окончательно все сомнения развеял анализ радиационного загрязнения. Не меньше трети кораблей оказались буквально пропитаны смертоносными дозами излучения, ржавые и потрепанные временем корпуса источали фоновую радиацию. Как старые реакторы в заброшенных секторах. Фогель практически сразу понял, на что именно смотрит. Перед ним развернулось самое крупное когда-либо зафиксированное скопление кораблей-пожирателей. «Пожиратели!» Существа, о которых в Содружестве ходили легенды, жуткие твари, которые приходили к окраинам известных систем, оставляя за собой лишь пустоту. Официально пожиратели не существовало. Власти Содружества тщательно вычищали любые упоминания о них из сети, обращая каждый факт в абсурд, каждый свидетельский рассказ — фантазию сумасшедшего, а каждое доказательство — в нелепицу. Но Фогель знал правду. Имперская разведка Доминиона не раз сталкивалась с обрывками информации и крохами данных, которые раз за разом складывались в одно и то же, подтверждая, что пожиратели реальны. Это объясняло, почему Пелагас сражался. Они не были безумцами, решившими бросить вызов солдатам Доминиона, как сперва подумал Фогель. Теперь он понял, что программа «Вирус» показала ему лишь верхушку айсберга, Вопрос был в том, как убедить главу службы безопасности. Тот был человеком содружества до мозга и костей и не поверил бы в их существование, даже если бы пожиратели устроили пир прямо у него перед носом. После непродолжительного совещания аномальное радиационное загрязнение кораблей списали на сбой сканирующего оборудования Пелагаса. Поломка ретранслятора связи вкупе с появлением целого флота неизвестных кораблей вызвало легкое беспокойство среди младших офицеров, но дальше ворчания и переглядываний дело не дошло. Фогель слушал и лишь изредка тяжело вздыхал, не вмешиваясь. Суть угрозы оставалась для безопасников непонятной, и это лишь усилило уверенность в том, что колония должна оставаться закрытой до тех пор, пока колония не пришлет подкрепление из-за прервавшейся связи, и ситуация не разрешится. Фогель осознавал, что подкрепления они не дождутся. Как и понимал тщетность своих попыток, но все равно попытался предупредить безопасников о реальности надвигающейся угрозы. Он знал, что шансов мало, но промолчать означало подписать себе смертный приговор. Реакция службы безопасности оказалась предсказуемой. Глава безопасников Шварц даже не попытался скрыть пренебрежение, «Мне еще бабушка рассказывала эти сказки». Отмахнулся он и не успел Фогель договорить, как два здоровяка в форме по указке старшего уже выпроваживали его за дверь. Фогель выбежал из офиса службы безопасности и сразу бросился к своему модулю. Он чувствовал, как земля уходит из-под ног. Шварц был непоколебим, а это означало только одно — эвакуации не будет. Никто не покинет Саунми, пока безопасники не получат прямой приказ. В голове проносились возможные сценарии. Раз за разом он представлял, как пожиратели проникают в колонию, прорываются сквозь слабую линию обороны. Их не остановить. Он читал отчеты имперской разведки, которые описывали, как целые колонии переселенцев в десятки раз больше, чем Саунми, исчезали без следа. как спасательные команды находили лишь пустые здания. После себя пожиратели не оставляли абсолютно ничего. Теперь вопрос стоял не в заслугах перед Доминионом, а его собственной жизни. Ему нужно было добыть неопровержимые доказательства, чтобы вынудить службы безопасности действовать и сделать это необходимо прямо сейчас, немедленно. Фогель пробежал последние метры до своего модуля, ворвался внутрь и, не переводя дыхание, принялся выводить на экран данные ремонтных дронов. «Хорошо, хорошо», — бормотал он себе под нос, когда система начала по одному идентифицировать и подключать находившиеся на орбите беспилотные роботизированные дроны. Его план был прост. Фогель собирался использовать ремонтные дроны, чтобы создать из них нить связи, которая позволит сканировать глубины космоса и заранее зафиксирует приближение пожирателей. Необходимо отправить дронов в открытый космос, расположив их на подходящем расстоянии друг от друга. Если сделать все правильно, они превратятся в антенну. Смогут передавать данные напрямую, имитируя уничтоженный ретранслятор. Зная точные координаты Пелагаса, задача выглядела несложной и вполне выполнимой. Загвоздка заключалась только во времени. Нужно было успеть развернуть нить беспилотников, дать ей время протянуться далеко за пределы астероидного поля и углубиться в космические просторы до того, как приблизится флот пожирателей. Если он успеет, у него появятся доказательства. Если нет, никто не спасется. Глава ремонтной службы... Полный мужчина с рядеющими волосами и добродушным лицом уже не первый десяток лет трудился в колонии. Несмотря на потрепанный вид, рабочий комбинезон с пятнами смазки и старенький планшет с треснувшим экраном, его профессионализму можно было позавидовать. Он хмурился, сопел, посасывал мятный леденец и бесконечно что-то высчитывал на своем устройстве. раз за разом сверяет данные с голографической проекцией, которую создал Фогель над своим столом. Каждые несколько минут он поворачивал планшет к двум техникам, что стояли рядом. Покрытые мелкими ожогами и порезами руки парней осторожно касались экрана. Они перешептывались, поправляли расчеты и, наконец, кивали начальнику. — Все верно, мастерцы. Наконец глава ремонтников поднял голову. — Готово. заявил он, шумно причмокнув леденцом. «Развертывание сети завершим примерно на девятнадцать часов раньше обозначенного срока». Фогель на секунду почувствовал прилив радости, но затем его лицо снова омрачило тень сомнения. Он лично проводил предварительные расчеты и ожидал, что развертывание займет гораздо больше времени. Даже с учетом, что первая проверка была лишь поверхностной, Получалось слишком большая разница в оценках. «Тут явно какая-то ошибка!» — вспылил он. Глава службы только развел руками. «Обижаете, господин управляющий?» Голос у него был спокойный, почти убаюкивающий. «В своих расчетах я уверен, и парни на каждом этапе все перепроверяли». Оба техника синхронно кивнули, подтверждая его уверенность. «О чем ты говоришь?» Фогель шагнул к проекции и развернул ее, увеличивая нужный сектор. «Им только до этой точки лететь почти!» «Позволите?» «Техник!» «Худощавый парень, засаленный челкой, вежливо приподнял руку». Фогель кивнул, и тот провел пальцем по голографическому экрану, соединяя колонию и дальний сектор прямой линией. «Видите расстояние?» «Цифры над линией четко указывали на значительную дистанцию». «С тем количеством дронов, что у нас есть, можем покрыть только шестьдесят процентов этого», — спокойно пояснил техник. «Почему только шестьдесят?» — Фогель прожигал его взглядом. «Тридцати дронов на больше не хватит», — шмыгнул он носом. «Если растянуть их шире, то связь перестанет добивать». «Как тридцать? Я лично подписывал документы на увеличение парка беспилотников». Глава службы тяжело вздохнул, облокотившись на стол. «Подписанный документ — это, конечно, хорошо». Он развел руками. «Но ничего мы так и не получили. На станции все еще старый парк беспилотников. Так что при всем желании 60% — это максимум, который возможен в текущей ситуации». Фогель замер. В голове стучало. Мысли перескакивали одна на другую. Он вспомнил те документы, подписанные им пару месяцев назад, но тут же отогнал мысли в сторону. Теперь это не имело никакого значения. Нужно искать не виноватых, а решение. И нужно делать это здесь и сейчас. «Нас разве кто-то слушает?» — невесело усмехнулся техник. «Мы уже три раза отправляли запросы на поставку. Дважды аварийный, а в ответ тишина». «Мы еще год назад просили новые запчасти для шлюзов», — добавил второй техник. «Но, видимо, корпорация решила, что лучше держаться на соплях и молитвах». «Черт возьми! С таким раскладом, когда их корабли появятся...» — процедил сквозь зубы Фогель. Он совсем не обращал внимания на прочитание и жалобы техника. «Мы заметим их слишком поздно», — тихо добавил глава ремонтника, глядя на проекцию с ярко мигающими метками дронов. «Фогель...» Не стал терять время. С отчаянной решимостью он открыл ящик стола, достал кобуру, импульсный пистолет со встроенным глушителем и старый, но надежный Гловер. Ремень застегнулся с привычным щелчком. Он решил вернуться в офис безопасников и заставить их объявить эвакуацию. Скорее всего, Шварца нужно будет убить. Возможно, придется убрать и несколько его приближенных офицеров, а если ситуация выйдет из-под контроля, то и всех, кто окажется в помещении. Шансы выжить в таком столкновении он оценивал как пятьдесят на пятьдесят. На лучше рискнуть, чем сидеть сложа руки и ждать неминуемой гибели. «Можно узнать, против кого воюем?» Посидевшие брови мастера ремонтников поползли вверх при виде оружия. Фогель не собирался никого уговаривать присоединиться к нему. Но в процессе подготовки, неожиданно для себя, он рассказал все. О неуступчивых безопасниках, которых придется ликвидировать, и о пожирателях, чьи корабли уже приближались. «Пожиратели — это не вымысел?» — пробормотал один из молодых техников, но тут же осекся, запоздало осознав, что не стоит высмеивать вооруженного человека. ну, цыц! Лучше прикуси язык!» — одернул его глава ремонтников, легонько стукнув парня по затылку. Сынок, бывают ситуации, когда приходится делать крайний неочевидный выбор. Если я поверю господину управляющему, а он ошибется, то прослыву наивным глупцом. А если не поверю, но он окажется прав, я все равно окажусь глупцом, только в этом случае уже мертвым. К удивлению Фогеля, мастер-техник не только поверил его словам, но и предложил выход из ситуации. Он знал Фогеля не первый год. и сразу понял, что тот человек не из тех, кто впадает в панику без причины. Его оружие, решительный взгляд и готовность рискнуть жизнью — все это говорило само за себя. «Можно и без крови обойтись», — спокойно произнес техник, потерев подбородок. «Как?» — Фогель прищурился, сжимая рукоять пистолета. «Надо понять людей». Старик говорил твердо и спокойно, глядя Фогелю прямо в глаза. словно равному, рассказать жуткую правду про пожирателей. Конечно, поверят далеко не все, но многие прислушаются. Во-первых, слова управляющего колонии — это не пустой звук. Во-вторых, все уже на взводе из-за сломанного ретранслятора. Фогель задумался. Люди на станции и так находились на грани. Было достаточно маленькой искры, чтобы подтолкнуть их в нужном направлении. Из-за сломанного ретранслятора связи колонисты остались в полном неведении о происходящем, информационном вакууме. Любая новая информация моментально разлетится по станции. Если рассказать правду о пожирателях и реальной угрозе уничтожения, страх сам сделает свое дело. В предложении действительно был смысл. «Это может сработать», — Фогель медленно кивнул. Затем резко хлопнул техника по плечу. «Если мы убедим людей подняться, и они будут готовы силой прорываться из колонии, а я публично возьму ответственность на себя, Шварцу ничего не останется, кроме как согласиться. Иначе охрана просто не удержит ситуацию под контролем». Уже через десять минут на всех экранах, в каютах кораблей, рабочих залах, складских помещениях и персональных броскомах Замигало окно трансляции. «Внимание всем!» «Говорит управляющий колонии!» «Срочное объявление!»